«Значит, он ушел!» «Хочешь, чтобы я вернулся и проверил?» Нахмурился Бак. «Боже, голова раскалывается!» Слегка пошатываясь, Роджер поднялся и помог Баку встать на ноги. «Надо найти лошадей, уйдем подальше отсюда, разобьем лагерь, засунем в себя немного еды», — сказал Роджер. «Я не хочу есть. А вот я умираю от голода». Бак покачнулся, хотя все же сумел встать ровно. Роджерд перестал его поддерживать и глянул на озеро и камни вдалеке. На мгновение он вспомнил, как стал частью их. Но ощущение быстро прошло, а блестящая поверхность воды и каменные столбики просто дополняли скалистый пейзаж. Трудно было определить время. Они вернули лошадей, обнаружили укромное местечко под горным выступом, раздобыли воды и поджарили на костре пресных лепешек в дополнение к сушеной сельде. Однако до рассвета все еще было далеко. И Роджер и Бак так утомились, что еле молча. Роджер не решился задать вслух банальный вопрос «И что дальше?». О планах на будущее они подумают завтра, а пока пусть мысли свободно гуляют в голове. Через какое-то время Бак резко встал и скрылся в темноте. Пока его не было, Роджер смотрел на огонь и думал о тех моментах, что провел вместе с Джерри и Маккензи. «Надо запомнить их как можно лучше» жаль дело происходило не днем тогда бы он рассмотрел лицо отца куда внимательнее чем в свете потайного фонаря несмотря на все сожаления и мысли о том что джерри уже не вернется по крайней мере туда откуда все начиналось господи лишь бы он не попал в другую неизвестную ему эпоху неужели такое возможно кое- что радовало роджера Он произнес те три слова. «Куда бы ни отправился его отец, эти слова будут с ним!» Роджер закутался в накидку, прилег ближе к потухающим уголькам и заснул. Утром Роджер проснулся с мутной головой, но чувствовал себя довольно неплохо. Бак уже поджаривал бекон на вновь разведенном костре, аромат заставил Роджера встать и взбодриться. Бак положил толстый кусок бекона на лепешку и подал Роджеру. Похоже, он, наконец, оправился после ухода Джерри. Пусть зъерошенный, небритый, но все-таки смотрел на Роджера ясным и даже оценивающим взглядом. «Ну что?» Пришел в себя. Вопрос не был риторическим, и Роджер кивнул в ответ, хватая лепешку. Он хотел что-нибудь сказать, только из сдавленного горла не вырвалось ни звука. Роджер стал откашливаться, однако Бак покачал головы, как бы говоря, «Не утруждайся». «Думаю, снова двинемся на север», – сменил тему Бак. «Ты, предполагаю, не бросишь поиски своего парнишки, а я хочу попасть в Крэйнсмэйр!» Как Роджер, только по другим причинам. Он попытался поймать взгляд Бака, но предок отводил глаза. «Гейлис Дункан? А ты бы на моем месте поступил иначе?» — рявкнул Бак. «Вчера я именно так и поступил?» Иронично ответил Роджер. Конечно, я все понимаю. Намерения Бака его не удивили. Роджер медленно пережевывал импровизированный бутерброд, размышляя о том, как много стоит рассказать Баку о Гейлис. «Твоя мать!» – начал он и еще раз прочистил горло. Выслушав Роджера, Бак молча уставился на последний кусок бекона, подсушивающийся на костре. «Бог ты мой!» – проговорил в итоге Бак, и в его голосе не слышалось изумления. Скорее, он звучал очень заинтересованно и немного тревожно. Бак задумчиво посмотрел на Роджера своими болотно-зелеными глазами. «А что ты знаешь о моем отце?» «Столько, что за пять минут не расскажешь, а нам уже пора выдвигаться». Роджер встал, отряхивая с колен кружки. «Надоело объяснять местным волосатым идиотам, кто мы такие. С древнеанглийским у меня уже не очень». «Лето пришло, пой громко, кукушка» процитировал Бак старинную песню, глядя на голые деревца, цепляющиеся корнями за трещины в утёсе. Что ж, вперёд! Глава 103. Солнцестояние. 19 декабря 1980 года. Эдинбург, Шотландия. Руководство для путешественников – Во времени. Часть вторая. Осталось немного. Зимнее солнцестояние уже послезавтра. Я представляю неспешное движение земли в темноте, смещение тектонических плит под ногами. Вижу, как всё выстраивается в линию. Луна выросла почти на четверть. Не знаю, имеет ли это значение. Утром мы сядем на поезд до Инвернесса. Я позвонила Фионе, она встретит нас на вокзале, потом мы пообедаем и переоденемся у нее дома, после чего двинемся в краек на дом, где Фиона нас и оставит. Или пусть подождет хотя бы часок. Вдруг кто-то загорится или не пройдет сквозь камни будет лежать там без сознания, а то и погибнет. После долгих колебаний я решила связаться еще и с Лайонеллом Мензисом и попросила его присмотреть за Робом Кэмероном. «Минвернес. Городок небольшой. Кто-нибудь может заметить нас на вокзале или у дома Фионы?» Да и слухи быстро распространяются. «Если что, Мензис предупредит меня» краткие моменты прояснения мне кажется, что все будет хорошо, и я смотрю в будущее с надеждой, едва не дрожат предвкушения. Однако большую часть времени я уверяю себя в том, что сошла с ума, и вот тогда меня трясет по-настоящему. Глава 104. лица Крейс Муира. Креймсмуир, Шотландия. Роджер Рыбак стояли у дальнего угла крошечной площади в центре Креймсмуира и смотрели на дом сборщика налогов. Роджер бросил безрадостный взгляд на постамент с деревянным позорным столбом. Место было лишь для одного злоумышленника, значит, преступность в городе не возрастает. «Чердак!» «Все верно?» Бак внимательно изучал. «Зарешетчатые окна четвертого этажа. Пусть не такие большие, как на нижних, но все же крепкое строение. Кажется, под потолком висят какие-то растения. Как и говорила Клэр, это ее... ее Роджер чуть не сказал логово, затем все-таки подобрал другое слово. «Кабинет». Там она делает свои снадобья и амулеты. Роджер осмотрел свои рукава, все еще мокрые после поспешного душа. В деревне он обтерся губкой, обнаружив воду в корыте для лошадей, и поправил ленту в волосах. Открылась дверь, и из дома вышел мужчина, хорошо одетый, в теплом пальто, по виду купец или, может, адвокат. Бак наклонился в сторону, пытаясь рассмотреть, что внутри дома, пока дверь не захлопнулась. «Там слуга», – доложил он Роджеру. «Ну что, постучать и спросить, как там ее? Миссис Дункан, да?» «Да, сейчас ее зовут именно так», – сказал Роджер. Он прекрасно понимал желание Бака повидаться с матерью. Честно говоря, он и сам хотел ее встретить гелилис ведь приходилось ему пра пра пра пра и к тому же была одной из немногих известных роджеру путешественников во времени правда роджер знал о ней и такое чего в предвкушение вмешивались нотки тревоги роджер кашлянул прикрыв рот кулаком мне пойти с тобой если она конечно дома бак задумался потом кивнул «Давай!» – тихо ответил он и искосо глянул на Роджера. «Поможешь поддержать беседу!» – усмехнулся Бак. «С удовольствием! Но не забывай ни слова о том, кто ты такой идет!» Бак снова кивнул, не сводя глаз в двери. Похоже, Роджера он уже не слушал. «Ага!» – проговорил он. «Ну, пошли!» Бак зашагал через площадь, расправив плечи. «Миссис Дункан», — повторила служанка, — «вот уж не знаю, джентльмены, пускать ли вас. Она сегодня дома, но с ней доктор Макьюэн». У Роджера заколотилось сердце. «Она что, больна?» — резким тоном спросил Бак. «Нет же», — удивленно отзвалась прислуга, он — «они просто пьют чай в гостиной». «Ладно, чего вы там будете мокнуть? Заходите». А я пойду спрошу, примет ли она вас. Женщина отошла в сторону, пропуская их внутрь, и Роджер успел коснуться ее руки. Доктор Макьюин – наш друг. Будьте так добры, передайте ему, что Роджер и Уильям Маккензи к его услугам. Они осторожно отряхнули свои шляпы и пальто от влаги, и уже скоро служанка вернулась с широкой улыбкой на лице. «Миссис думкан приветствует вас, джентльмены, и приглашает подняться. Прошу вверх по лестнице, а я пока сделаю вам чай». Небольшая гостиная располагалась на втором этаже. В ярко обставленной комнатке было тесновато, зато тепло. Однако убранство вовсе не интересовало Роджера с Баком. Мистер Маккензи с изумлением, хотя и довольно сердечно, встретил их доктор Макьюэн. И мистер Маккензи, доктор пожал обоим руки и повернулся к женщине, вставшей со своего кресла у камина. «Дорогая, позволь представить тебя моему давнему пациенту и его родственнику джентльмены. Это миссис Дункан». Бак слегка напрягся. «Неудивительно», – подумал Роджер, – «как бы самому на нее не пялиться». Пожалуй, Гейлис Дункан нельзя было назвать красавицей в привычном смысле этого слова, но это и не важно было. Симпатичное лицо, светлые золотистые волосы под кружевной шляпкой и, что самое главное, глаза. Такие глаза, что Роджеру хотелось прикрыть свои и заставить Бака последовать его примеру. Ведь наверняка либо она, либо Макьюин заметит. Макьюин углядел. Углядел что-то другое. Он хмуро посмотрел на Бака, когда тот сделал шаг вперед и отважно поцеловал руку дамы. «Миссис Донкан!» Бак выпрямился и с улыбкой поймал взгляд ее ясных зеленых глаз. «Навеки ваш покорный слуга!» Гейлис улыбнулась в ответ, подняв от изумления светлую бровь. Они сразу понравились друг другу, между ними пробежала искра. От Роджера это не скрылось, как и от Макьюэна. «Как ваше здоровье, мистер Маккензи!» Язвительно обратился доктор к Баку и пододвинул к себе стул. «Присядьте, я вас осмотрю!» Бак либо не услышал его, либо сделал вид, что не слышит Он по-прежнему держал Гейлис Дункан за руку, а она не сопротивлялась. «Большое спасибо за гостеприимство, мэм!» – поблагодарил Бак – и простите, что помешали вашему чайпитию. Мы наслышаны о вашем целительском даре и пришли, скажем так, по профессиональному вопросу». «По профессиональному?» – переспросила Гейлис. И Роджер удивился, как звонко, почти по девичьей звучал ее голос. Она опять улыбнулась, и образ юной девушки исчез. Гейлис нехотя убрала руку, но продолжала смотреть на Бака с явным интересом. «Чье ремесло вы имеете в виду, мое или ваше?» «Что вы, я всего лишь поверенный мэм», — ответил Бак с такой откровенно напускной серьезностью, что Роджер едва не пнул его. «А мой родич — ученый и музыкант». «Как видите, в ужасной переделке у него пострадала шея, и Роджер всерьез хотел врезать баку. Я начал он, но по суровому стечению обстоятельств именно в тот момент горло перемкнуло, и из него вырвались не слова протеста, а бульканье, как из ржавой трубы. Как я уже сказал, мы о вас наслышаны, госпожа». Бак с сочувственным видом сжал плечо Роджера. И «Нам хотелось бы узнать...» «Дайте взглянуть...» Гели вдруг подошла вплотную к Роджеру, а Макьюэн весь побагровел от злости. «Я уже осматривал этого мужчину», — сказал он. «Неизлечимая травма, однако я помог ему несколько уменьшить боль. Правда...» Действительно неизлечимая. Гелис моментально развязала шейный платок Роджера, расстегнула рубашку и коснулась теплыми пальцами его шрама. Глядя прямо в глаза, она добавила «Но вам повезло, вы остались живы». «Верно». Пусть хрипло сумел ответить Роджер. «Боже! Ее присутствие было трудно сохранить спокойствие». Клэр, чётко описала Гейлис, правда, с женской точки зрения. Миссис Дункан всё ещё касалась его шеи. Жест не казался ему непристойным, хотя всё же был чертовски интимным. Бак не мог устоять на месте. Ему так и Макьюину не нравилось, что гейли трогает Роджера». «В общем, может, у вас есть какие-нибудь лекарственные или другие настойки не только для моего родственника?» Бак откашлялся, намекая, что его деликатные проблемы требуют разговора с глазу на глаз. От этой женщины пахло сексом, недавним сексом. Она источала его, как ладан источает благовоние. Ещё немного постояв перед Роджером, рассматривая его лицо, Гейли с улыбкой убрала руку, и его шея вновь стала холодной и уязвимой. «Конечно», — ответила она Баку, переключая своё внимание на него, «а пройдём ко мне на чердак, сэр. Уверена, что там мы найдём что-нибудь от ваших болезней». Несмотря на исходящий от камина жар по груди и плечам Роджера, Пробежала дрожь, и Бак и Макьюин слегка дернулись. гелис прекрасно заметила это, однако не подала виду. Роджер бросил на своего предка гневный взгляд, призывая того обернуться. Но Бак был увлечен гелис Он взял ее под руку и повел к лестнице. Макьюин едва слышно фыркнул прислушиваясь к шагам и звонким голосам Бака и Гелис, оставшихся в гостиной Роджер и доктор Макьюин молчали. У каждого были на то свои причины.